Глава 9. Зал решений невольно внушал уважение своими размерами. Помещение с огромным круглым столом посредине и массивными креслами, расставленными вокруг него. Стены зала украшали свисающие с горизонтальных флагштоков порчёвые занамёна с различными геральдическими символами, вышитыми на них золотом. Прежде всего,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 или возможностей или так называемого сафери он запрограммировал. Ты же сам игрок. Сколько может быть дополнений? Максимум. Второй подумал и ответил: около сотни, чуть меньше. На сегодняшний день мы насчитали около 7 млн. Но их значительно больше. Значительно. торжественно сообщил древнейший и продолжил Размеры игральной карты в десятки раз превышают размеры земли. Но и это пустяки. Подождите, прервал его Сергей. Нельзя ли всё по порядку? Пусть будет так, согласился Таал и начал повествование. В один прекрасный день меня вышвырнули из аспирантуры. Корину, ну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 Началось, как я уже говорил, с того, что мы с Корином оказались на нуле. Иша иногда подкидывала нам на хлеб, она работала в какой-то риелторской фирме. Единственное, что у нас с Корином с первым было это два компьютера и четыре старых зубоврачебных кресла, которые мне оставил сосед-стоматолог перед своей миграцией в Израиль. Меня посетила идея